Сами этот разлад несли в себе, скрывая ото всех, от сына тоже. И только под конец жизни взбунтовалась в них совесть, и не бытовая, личная, а общая для всего рода человеческого. Откуда она у них? Кто из дедов и бабок вдруг возвысился над суетой прокормления? Подумалось, зову живых. К двум часам дня он уезжал уже в деревню Цацулина, место обитания механизатора Опенушкина. Теперь не надо спешить. Машину он загнал в тупичок, образованный сходящимися плетнями при усадебных участках и пошел по единственной и главной улице деревни. Двести домов, не меньше, но уже кое-где забитые ставни. Село когда-то было богатым. Разбойничьим, торговым, самые неуёмные бежали отсюда на юг, пополняя стихийные банды. Лишь в самом начале тридцатых годов прекратились шатания. Взнузданный люд пошёл в колхоз. Мать утверждала, что в гражданскую войну Цацулина почему-то облюбовали и белые, и красные, сделали местом публичных казней. Виселица, воздвигнутая на скорую руку, скрипела, гнулась, покряхтывала, но исправно выдерживала тяжесть подвешенных беляков и краснопузок. Кто, но не вспомнит. Да и кто вообще знает. Карамельки, сахар и мыло отпускали в магазине. Пахло же керосином. Андрей Николаевич прибеднённым голосом стал расспрашивать самую глазастую бабу в очереди. Машина у него застряла неподалёку. Кое-какой ремонт надо сделать, так где ему найти Опёнушкина? Спросил и понял, что попал в точку, что только Опёнушкин и может в этой глуши возиться с металлом. Такая уж у него слава была, никак ей не быть. Андрей Николаевич в этой деревне так и не увидел мужчин среднего возраста. Старики да дети попадались на глаза. Протрахтевший на Беларуси тракторист еще в школу бегал, наверное. «Опений» звали здесь, «Опенушкина». И ласково это звучало, и чуть пренебрежительно. Но не деревенским дурачком он был. Иначе не стали бы бабы с такой готовностью помогать приезжему человеку. Кто-то из них утром видел Апеню на складе, потом его заприметили у силостной башни, и, наконец, выяснилось, Апене у себя на выселках, то есть в километре отсюда, вон там, за березовой рощей, там его хозяйство. У изголодавшихся по новостям баб... Голаза горели желанием пораспросить городского человека о житье-бытии в далеких краях. Но местный этикет запрещал прямое и грубое получение информации, только на добровольной основе. Андрей Николаевич поблагодарил. Мимо магазина проехал малым ходом, чтобы никаких сомнений не оставалось. Неладно что-то с автомобилем, ой, неладно. Дорог была прямой, накатанной, следы на ней тракторные и автомобильные, справа и слева уже вскопанные поля, но картошка убрана не везде, что не могло не радовать. Будет где разгуляться комбайну, сотни ворон тяжело покинуло еще неоголенные ветви.